Глава двадцать вторая Роперт Торнтон сидел у деревянного стола, сжав руки, как кающийся грешник на молитве. Багровая в пятнах кожа наводила на мысль, что накануне ночью он изрядно перепил. «Зачем вы привезли меня в участок? Я не сделал ничего дурного», — сказал он. «Правда?» — выпросил Фолькер. «Инспектор, нельзя ли прекратить эту жалкую игру?» — Не знаю, зачем вам понадобилось разыгрывать целый спектакль на глазах у моей жены. — Я ему, — Торнтон кивнул на Дэвиса, — уже говорил. Мы с Идой в вашем распоряжении. — Расскажите нам, хорошо ли вы знали Анну? — Не слишком хорошо. — Ваша жена говорила, что Анну привела Беатрис Кертис. Девушка работала в трасте. Вам не случалось сойтись с ней поближе? — Нет. Я видел ее только мельком, когда она приходила с Беа. У меня нет расписания, дела каждый день разные. Фолькер сменил тактику. Насколько я понимаю, с Эдуардом Кертисом вы знакомы уже давно. Мы с Эдом дружим двадцать лет. Он происходит из гораздо более рафинированных слоев общества, чем я, и при этом невероятно великодушен. Я всегда чувствовал себя членом его семьи. Торнтон покачал головой воображаю каково ему сейчас совершенно аморальная история и он в ней замешан ему наверное нелегко могу предположить что жертве тоже было нелегко погибла невинная девушка напомнил дэвис я не хотел чтобы мои слова о ее смерти прозвучали бесцеремонно помогите мне понять вот что заговорил фолкер анна часто сопровождала миссис кертис причем не только когда они ходили в блейк вы называете себя близким другом семьи. Когда вы приходили к Кёртисам, вы ее, конечно, видели? — К чему вы клоните? — Торнтон вспыхнул. — Мне случалось перекинуться с Анной словом другим, но это все. Я сожалею о ее смерти. Торнтон отодвинулся от стола и встал. — Если вы закончили, то я бы хотел уйти. — Одну минутку, — попросил Фолькер. Он достал из кармана пиджака синюю записную книжку и положил ее на стол. Если вы не были близко знакомы с Анной, то не могли бы вы объяснить, почему вы несколько месяцев назад купили ей вот это? Торнтон узнал книжку. В этом сомневаться не приходилось. Он тяжело сел на стул, кровь отлила от его лица. «А откуда она у вас?» — спросил он. «Ее нашли среди вещей мисс Уорд. В высшей степени странно, правда?» «Наверняка подарок какого-нибудь обожателя», — сказал Фолькер. Торнтон молчал, не сводя с инспектора глаз. «Мы сумели выяснить, что книжка куплена у мистера Джейкоба Ленса в пищебумажном магазине на честнат — продолжал Фолькер. «Но об этом, я думаю, вам напоминать не нужно. Вы и раньше ее видели». Дэвис вынул из дневника листок бумаги и подвинул его Торнтону. «Мистер Ленц отдал нам чек с вашей подписью. Внизу указан ваш адрес». «Положим, я подарил Анне эту книжку. Что с того? Я не имею отношения к ее смерти». Фолькер хлопнул ладонью по краю деревянного стола, и Торнтон вздрогнул как от удара. «Не лгите, мистер Торнтон!» Сначала вы говорите, что видели Анну только мельком. Теперь признаете, что купили и подарили очень дорогую вещь молоденькой женщине, которая не была вашей женой. — Да, я купил эту книжку для нее, голос Торнтона задрожал от гнева. — Мы с ней дружили! — Думаете, мы вам поверим? Торнтон, кажется, осознал, в каком положении оказался. — Вы расскажете об этом моей жене? — тихо спросил он. — Это расследование убийства. Я ничего не могу обещать. Но честное признание сильно упростит вам жизнь, — сказал Фолькер. Торнтон ссутулился и потер лицо. В глазах его обозначились красные прожилки. — Знаете ли вы, инспектор, что чувствует человек, который словно бы наблюдает за собственной жизнью со стороны? — начал он. Когда Ида решила выйти за меня замуж против воли своего отца, я ликовал. Я любил ее и продолжаю любить. И все же я не осознавал, какой удар будет нанесен моему самолюбию. Отец Ида не видит во мне равного, смотрит на меня, как на слугу, а Ида не принимает моих чувств всерьез. Фолькер и Дэвис равнодушно смотрели на него, не выказывая ни капли сочувствия. Со временем унижение начинает казаться чем-то само собой разумеющимся. И доживет благотворительностью. Это ее страсть. Траст основан на ее деньги. Я для нее лишь довесок. Да, мистер Торнтон, вам должно быть нелегко, холодно проговорил Фолкер. Стремление вашей жены изменить общество, вероятно, не вписывается в ваше представление о приятной жизни. Ну и наглец этот Торнтон. Просто избалованный ребенок, подумал Дэвис. Когда я встретил Анну, на меня словно морок нашел. Она спрашивала, что я думаю о том, о другом, обо всем. Ее стремление к знаниям восхищало меня. Мы оба оказались в унизительном положении. Мне кажется, нас это объединяло. Как вы могли сравнивать ее положение со своим? «Вы — привилегированный женатый мужчина, она — служанка!» — вмешался не в силах сдержаться Дэвис. «Анна была первой женщиной, с которой вы повели себя подобным образом? Или пол-омира сводил вас и с другими?» «Нет, у меня нет привычки охотиться за молоденькими женщинами». «Мы о вас ничего не знаем, мистер Торнтон. Знаем только, что вы нам солгали. И не раз», — заметил Фолькер. «Полу было известно о ваших отношениях с Анной?» — спросил Дэвис. «Не знаю», — ответил Торнтон. «И почему вы спрашиваете об этом?» «Пол — безобидный молодой человек. Его отец погиб во время пожара в литейном цеху, а Эт и Беа жалились над ним, как и над многими другими. «Когда вы начали встречаться с Анной?» — спросил Дэвис. «Шесть месяцев назад. Когда она заканчивала работу, я приглашал ее выпить кофе. Потом мы начали прогуливаться у реки, заходили в какой-нибудь паб. У нас было много тем для разговоров. Какие книги стоит прочесть, на какие выставки или концерты сходить. Меня поражала ее энергия. «Вы обещали Анне, что женитесь на ней?» — спросил Фолькер. Торнтон ощетинился. «Мы строили планы на совместное будущее». «Тогда почему вы не искали ее, когда она исчезла? Разве вы не встревожились?» — Разумеется, встревожился. Я места себе не находил. Она не оставила ни записки, ни адреса для пересылки писем. — Вы встречались с Анной на своей тайной квартире? — В этой квартире я при случае ночую, когда работаю в трущобах. Так лучше, чем возвращаться домой за полночь и будить жену. — А уж как здесь удобно принимать молодых женщин, — заметил Фолькер. «Какая пошлость! Я любил ее! как вы не понимаете!» Глаза Торнтона налились слезами. «Вы с Анной состояли в любовной связи?» — спросил Фолькер. «Я не обязан отвечать на этот вопрос!» «Со временем я все равно это выясню. Но, как бы то ни было, вы безжалостно воспользовались доверием юной девушки». «Я бы никогда ее не обидел!» У Торнтона над губой выступили капли пота. «Возможно, вы решили прекратить отношения, но Анна отказалась это сделать. Она стала угрожать, что откроет все вашей жене. И что же? Единственный способ воспрепятствовать ей — это убить ее? В конце концов, кого заботит смерть этой девушки? Прислуги. Исчезновение — дело обычное». Неумолимо продолжал Фолькер. «Нет, нет, я этого не делал!» Теперь Торнтон разозлился, да так, что на шее у него вздулись жилы. «А, может быть, о вашей интрижке узнал кто-нибудь еще и убил Анну из ревности?» Торнтону, кажется, поразило это предположение. «Вы же не имеете в виду Иду? Она бы никому не причинила вреда!» «Не будьте столь уверены, мистер Торнтон!» «Кто знает, на какие поступки способен человек, рискующий потерять самое дорогое?» — заметил Фолькер. «Что думаете, сэр?» — спросил Дэвис. «Эгоистичный дурак. Предположим, Анна угрожала предать их связь огласке. существе она свою угрозу, и он потерял бы и положение, и деньги жены. Перспектива остаться без всего... «Могла бы толкнуть его на преступление», — сказал фолкер «А я бы поставил на его жену. Интрижка мужа — тяжелое унижение для женщины. Торнтон не стоит того, чтобы сносить от него такое». «Возможно, он крутил и с той неизвестной молодой женщиной. Может, он и есть отец ее ребенка, А Анна узнала, что он ей изменяет», — продолжал Фолькер. «Думаете, Торнтон причастен к смерти женщины?» «В таком случае этот человек — отличный актер. Он кажется искренне удрученным смертью той, кого он считает Анной. Но я могу ошибаться». «Что мне с ним делать?» — спросил Дэвис. «Пусть пока посидит. Вряд ли он горит желанием вернуться домой, к жене. А мы пока наведаемся в ту квартиру и основательно обыщем ее. Я хочу найти доказательства, что там бывала Анна Уорд. Или, если не она, то еще какая-нибудь молодая женщина».